Количество людей, задействованных в сфере клубного бизнеса. Гомель, конечно, пока не столица мировой клубной культуры, но на его примере можно четко проследить общую динамику развития, поскольку любой населенный пункт, вне зависимости от размера и местоположения, волей-неволей отражает или, по крайней мере, пытается отражать общемировые тенденции. В 2000 году в нашем городе было не более 12 профессиональных диджеев, и может только половина из этой дюжины умели делать все, что должен уметь делать настоящий профессионал. Сейчас в Гомеле не менее 50 диджеев. Из них полностью адекватный и профпригодный как минимум 80%. Промогруппы, промоутеры и организаторы вечеринок в нашем городе, которые были в состоянии организовать небольшую вечеринку на коттедже или в маленьком баре, в далеком 2000 году могли быть пересчитаны по пальцам одной руки. Организация вечеринки в ночном клубе в те времена являлась делом рискованным и нечастым. Во-первых, было мало поклонников клуба музыки. А во-вторых, арендная плата из-за небольшого количества заведений просто зашкаливала. Сейчас в городе не менее дюжины промо-групп, которые занимаются организацией вечеринок, начиная с небольших домашних пати и заканчивая широкомасштабными ивентами на несколько тысяч человек. Фирмы по продаже и аренде дискотечного оборудования тоже претерпели значительные изменения. То, что в конце 90-х могла сделать только одна солидная контора, сейчас по силам множеству индивидуальных предпринимателей, крупных продавцов. В Гомеле около пяти. Среди них есть официальные представители легендарных мировых марок производителей оборудования для ночных клубов. При наличии денег можно купить абсолютно любую аппаратуру не только с гарантией, но и с постгарантийным обслуживанием.